Глава семнадцатая. Арсений. Обычное дело — забрать ребят из школы. И снова по тому же расписанию. Сначала Аню, потом данила и Марка. Мальчишек пришлось немного подождать. Но вот, наконец, они появились на дорожке от школы. Марк хмурился. Данил вроде бы выглядел нормально. Значит, в порядке. Всё-таки не лучшая идея идти на занятия с температурой. И я удивлялся, почему он не остался с матерью. Предстояла вторая часть Морлезонского балета, секции и школы танцев. Всю дорогу ребята молчали, поссорились. Аня смотрела то на одного, то на второго брата, а оба уставились в противоположные окна. Их дело, конечно, но хотелось бы знать, в чём весь сыр-бор. Но сначала музыкальные занятия, тренировка и... Высадив Марка, обернулся к Данилу. «А тебя куда отвезти?» — спросил его. «На кладбище», — ответил тот угрюмо. «Не понял». «Что непонятного? Я ни на какие занятия в этом году не записывался. Про кружок стрельбы у Марины так и не спросил. Поэтому отвези меня к отцу на кладбище». «Да, пожалуйста. На какое?» «Восточное. Дело, как говорится, хозяйское. Я, кстати, тоже давно не бывал на Восточном хотя следовало. Только мне нужно было в старую часть, а Данилу, скорее всего, в новую. Поэтому четверть часа спустя я припарковался у Больших Белых Ворот. Конечно же, в это время тут никого не было. «Жди здесь», — попросил Данил. «Нет уж, я уже вас в торговом центре искал. Бродить между надгробиями не хочется. Идем вдвоем». Тот пожал плечами. Не нравилось мне его настроение. Даже в момент нашего знакомства было лучше. Поэтому не отпустил одного. Пусть будет под присмотром. Однако вместо того, чтобы пройти в ворота, Данил свернул на узкую тропу, ведущую к входу на старое кладбище. Значит, я ошибся. Мы запетляли по перепутанным дорожкам. В них без навигатора не разберешься. Затем оказались у длинной ограды с десятком могил. Одна утопала в цветах, венках и казалась новой. Остальные были достаточно старыми. Семейное захоронение, одним словом. Но, насколько я знал, родственница у Максима в городе была только одна, и, к счастью, живая. «Кто здесь похоронен?» — спросил у Данила. «Родственники Ивана Игнатьевича, папиного друга», — ответил он. «Понятно. Как и то, кто, скорее всего, распоряжался похоронами. Странно, что самого Ивана Игнатьевича я в доме не видел». Хотя рассчитывал, что адвокат решит посмотреть на новую няньку в моём лице. Но он так и не пришёл. А я забыл о типе, проверяющем мои документы. Мне же самому надо было пройти ровно в конец соседнего ряда. Но оставлять Данила не хотелось. А он стоял и молчал. Наверное, мысленно решал свои вопросы. Минуты текли. Я вчитывался в строчки на памятниках, вглядывался в чужие лица. Не лучшее занятие но Даня решил не мешать. «Я сильно скучаю». Его голос заставил меня вздрогнуть и обернуться. «Это нормально скучать», — ответил тихо. «Наверное». В голове мелькнула какая-то мысль. Я попытался уцепиться за нее. «Дань, прости, что лезу не в свое дело, но ваш гараж явно рассчитан на три автомобиля, и там их три. На каком тогда разбился твой отец?» «А кто сказал, что он разбился?» — обернулся Данил. «Его на перекрёстке машина сбила, возле офиса». «Водителя нашли?» «Нет». «Даже свидетелей не было». «Почему?» — Данил пожал плечами. «Вот он я. Думаешь, кто-то что-то спрашивал? Номера, правда, были заляпаны. Обычная отечественная «девятка», их в городе много. Уверен, этого автомобиля уже нет». «Подожди», — я запутался. «То есть Максима сбил автомобиль, и все равно статья несчастный случай, а не убийство?» «Да». «Почему?» «А я полицейский?» «И то верно. Ему-то откуда знать. Его вообще тут не было, судя по рассказу Марины. А вот к Ивану Игнатьевичу возникли вопросы. Почему друг семьи не позаботился о возбуждении уголовного дела? А единственного свидетеля, или не единственного, но все же...» увез подальше что то не складывалось одно дело влетел куда то и совсем другое когда вот так а ты где был в тот момент спросил я на шаг впереди ответил данил папин автомобиль заглох а до дома там близко мы пошли пешком я летом с ним на работу ездил так сказать вникал в курс дела и подрабатывал слегка чего дома то сидеть приличных слов у меня не осталось я ещё больше уверился в мысли, что наниматель приложил руку к убийству шведова-старшего. Именно убийству. Ведь ничем другим тут и не пахло. «Пойдём». Данил будто стряхнул с себя оцепенение. «Да, пойдём. Заглянешь со мной на минутку к моим родственникам?» «Конечно». Ещё один поворот, шагов пятьдесят, ты мы на месте. «Бабуля, дедуля, простите за исчезновение». Памятников так и не было, только кресты с табличками. Но я исправлюсь. Если выберусь из этой передряги, в которую попал, всё будет по-другому. Обещаю. «Твои бабушка и дедушка?» — спросил Данил. «Да». Постоял ещё немного и пошёл прочь. Пора было забирать детей с занятий. Ехали мы молча. Я не трогал Данила. Он со своими бедами справлялся сам, я тоже но так просто оставлять все было нельзя надо рассказать марине вот только традиционно ждала нас одна анечка куда подевался марк я мог лишь догадываться я ему позвоню данил достал смартфон и набрал номер марк ты где сколько мы будем тебя ждать ответ я не услышал исключительно то о чем говорил даня слушай мне все равно я не собираюсь тебя разыскивать снова пауза марк «Чтобы через полчаса был дома, я не шучу!» Выслушал ответ и отключился. «Что там?» — спросил я. «Они с Юлькой собираются куда-то гулять», — сказал Данил. «Мать их отпустила. Марк сразу туда поехал». «А предупредить не судьба?» «Наверное. Мне всё равно, кто там и что разрешил. Или со мной пойдут, или никак». Что-то мне подсказывало, Марк не собирался посвящать Данила в свои планы. Поэтому ни капли удивился, что дома нас никто не ждал. Только Аделаида сидела в гостиной и смотрела какую-то мыльную оперу. А Марина, как доложила Тамара, заняла домашний кинотеатр. Видимо, назло. Аня тут же убежала к себе. Я слышал, как хлопнула дверь ее спальни. А мы направились в гостиную. — Мам, ты куда отпустила Марика? Данил влетел в комнату первым. — Гулять. — Обернулась та. «Что толку сидеть дома? Молодость не вечна». «А он сказал, куда поедет?» «Какой-то клуб. А что?» «Да ничего». Данил взлетел по ступенькам на второй этаж в свою комнату. Я на миг остановился, раздумывая, составить ему компанию или предупредить Марину. Но Данька в последние дни был сам не свой. Надо проследить. Поэтому все-таки вошел в его спальню». А когда увидел, как он на компьютере взламывает систему навигации, у меня глаза на лоб полезли. Интересно, кто бы из нас справился быстрее? «Нашёл!» — фыркнул тот. «И на что Марк рассчитывал?» «Может, что ты к ним присоединишься?» — предположил я. «Да плевать, в общем-то, поехали!» И потащил меня обратно на улицу. Словно моё участие было чем-то самим-самой разумеющимся. Хотя так и было. Я ведь за них отвечаю, упустил тоже я снова. На этот раз клуб находился далековато от дома, поэтому полчаса мы убили только на дорогу. Данил ругался сквозь зубы, зато вроде бы пришел в себя, потому как смотреть на него на кладбище было жутковато. Уши оторву, угрожал он, несмотря на то, что угроз никто не мог слышать, кроме меня. Свободу почувствовал, так я напомню, кто из нас старший, зараза. «Угомонись уже», — посоветовал ему, хоть и предполагал, что не послушает. «Ага, ещё чего? Чего ты ползёшь, как черепаха? Скорости добавь!» И когда мы успели стать друзьями? Поскольку только друзьям я позволял разговаривать со мной в подобном тоне. Но Даньку было уже не остановить. Из автомобиля он вылетел быстрее ветра. И так приложил дверью. Даже я на миг испугался, как бы авто не осталось без неё. На входе маячили секьюрити, но физиономию Данила Шведова, видимо, знали достаточно хорошо, чтобы его пропустили без вопросов. «Он со мной!» — махнул рукой Данил. «И я тоже получил доступ в Святая Святых, клуб «Золотая бабочка». Соответственно, для золотой молодежи. Здесь было много огней и дыма, а еще развязанных девчонок, которые успевали тереться об нас всем, чем наделила природа. «Кыш!» рыкнул на них Данил. И да, мы предпочли убраться с дороги. А мы увидели Марика и Юлю. Юля сидела у бара с коктейлем в руках, а Марк уже обнимался с какой-то брюнеткой. Молодец, не терял времени даром. «Марк!» Наша цель обернулась. Марк быстро оценил перекошенное лицо брата, так как хлопнул брюнетку по попе и отправил прочь. Юля тут же постаралась отставить коктейль подальше. «О, Даня, а ты что здесь делаешь? — спросила она. — Я разрешал без меня уходить? У Данила разве что пар из ушей не валил. — А я должен спрашивать разрешение? — набычился Марк. — Вообще-то да. — Так я у мамы спросил. — И что? Я тебе где сказал меня ждать? Дома! Почему я должен за тобой гоняться? Еще и Юльку с собой потащил. — Дань, Марк, не надо ссориться. — Юля попыталась вклиниться между ними А ты помолчи, сестрёнка. Растаскивать или нет? С одной стороны, я был не против, чтобы Данил разукрасил кое-кому физиономию. С другой стороны, это не педагогично. Слушай сюда. Голос Данила и вовсе зазвучал угрожающе. Сейчас ты поднимешь задницу и поедешь домой. И если ещё раз. Что? Что ты мне сделаешь? Марк сжимал и разжимал кулаки. Момент, когда Данил ударил, я упустил. Отвлекся на Юлю, которая таки опрокинула коктейль, задев локтем. А вот когда Марк кинулся на Даню, видел очень хорошо. Поэтому успел перехватить за шкирку. И все бы ничего, но никак не ожидал, как внезапно за брата на меня кинется Юля. Я вообще не собирался драться с детьми. Только растащить и отвезти домой. Но Юля вцепилась в руку когтями и повисла на мне. А Марк вырвался и все-таки сцепился с братом конечно никто не стал ожидать чем окончится потасовка и пять минут спустя я лежал лицом в пол марк и данил рядышком а юля ревела на высокой ноте Доигрались. да игрались допустите меня вырывался данил не спорь шикнул на него документы потребовал полицейский кармане ответил я почувствовал как чужие руки шарят по карманам Да уж, связываться с полицией не входило в мои планы. «Арсений Большаков, значит?» «Да», — ответил не шевелясь. «Кем приходитесь этим подростком «Гувернёром. Приехал домой забрать». И стали участником драки. «А ваши документы, молодые люди?» «Дома», — за всех ответил Данил. «Понятно. В участке разберёмся. Коля, забирайте». А Ночка обещает быть весёлой. Представил, как обрадуется Марина, когда ей позвонят из полиции. Наверное, будет на седьмом небе от счастья. Марк попытался было сунуть полицейскому денег. А вот это он зря. Сразу ведь понятно, при таком скоплении народа кто будет связываться. Да и дело дрянь. Их возраста для этого клуба как-то маловат. Придётся провести романтический вечер не с брюнеткой, а в местном отделении полиции но я оставил комментарии при себе, лишь бы вообще выпустили.